Глава 8 После уроков. Закончив комитетскую работу, Харуюки прошёл через передний двор, забитый работающими над фестивалем школьниками, и вернулся в первый корпус. Он остановился перед дверью комитета школьного совета в глубине первого этажа и потянулся к появившейся кнопке. Но не успел он нажать на неё и отправить запрос на вход, как щёлкнул замок. «Извините за беспокойство». Тихо проговорил Харуюки, открывая дверь и, оказываясь в комнате, разительно отличавшейся от всей остальной школы. Он закрыл за собой дверь, и шум тут же стих. Остался лишь тихий гул сервера школьного совета. Харуюки как можно тише сделал несколько шагов, впрочем, толстый ковер, постеленный на полу, и так хорошо глушил его шаги. Сидевшая за рабочим столом фигура подняла взгляд и тихо произнесла. «Привет. Прости, что отвлекла от важных дел». «Да что ты! Я уже приноровился ухаживать за Хоу». «Ясно. Погоди еще секунд пять. Так, все, закончила». Черноснежка сохранила файл, над которым работала, и поднялась из-за стола. Других членов комитета в комнате не было. Таким образом, они с Черноснежкой оказались наедине». В таких ситуациях сердце Харуюки всегда начинало биться быстрее. На самом деле, он попытался пригласить сюда и Утай, суперпредседателя комитета по уходу. Но Ата с улыбкой ответила: "Сегодня я, пожалуй, откажусь. Так имуичи и Юря занимались в секциях, а Фука вообще дислоцировалась в далёкой Сибуе". Не зная, как ему реагировать на такую неожиданную ситуацию, Харуюки замер посреди комнаты. Черноснежка лёгкой походкой подошла к западной стене, к организованной небольшой кухне. «Хараюки, будешь чай?» э, «Да, конечно». «Молоко? Лимон? бренди? «Молоко», — ответил он, решив, что третий вариант — шутка. Черноснежка кивнула, ответила «Ладно». И спокойными движениями приготовила чай. Поставив чай на поднос, она отнесла его к диванам в юго-западном уголке комнаты. Харуюки неуверенно последовал за ней. «Присаживайся». «Хорошо». Харуюки ощутил под собой поверхность из синтетической кожи. Черноснежка поставила на столик перед ним две чашки на блюдцах и разлила чай. Все её движения, как всегда, преисполнялись плавностью, но Харуюки заметил оттенок боли на выражении лица и его любимой королевы. «Это и неудивительно». Во время перемены между пятым и шестым уроком она отправила ему следующее сообщение. «Мне нужно кое-что рассказать тебе о первом красном короле Редрайдере». В январе этого года Черноснежка откликнулась на просьбу второй красной королевы Скарлетт Рейн и вместе с Харуюки и Такому отправилась на миссию по уничтожению пятого хром-дизастера. Но на неограниченном нейтральном поле посреди ики Букара их уже ждали «желтый король Йеллоу Рэдио», и значительная часть его легиона — Криптокосмик Циркус. Когда Черноснежка попыталась выступить против них, радио запустил на воспроизведение карту повтора. На ней была запись первой конференции «Семи королей», что прошла примерно три года назад, вместе с душераздирающей сценой, в которой черная королева black Лотос отрубила голову красного короля Редрайдера. Шок от увиденного оказался таким сильным, что Черноснежка впала в зануление и потеряла сознание прямо на поле боя. Прошло полгода. В роли лидера возрожденного Нега Небулас Черноснежка уже победила множество сильных врагов, но рана в глубине ее души до сих пор не зажила окончательно. Возможно, что после того, как неожиданно оказалось, что на АСС-комплектах нарисован герб Редрайдера, «Черноснежка» решила посмотреть в глаза своим шрамом. Но Хоро-Юки никак не мог перестать думать о том, действительно ли она собиралась сделать это наедине с ним. Если честно, ему стоило больших трудов не привести сюда весь остальной легион с силой и не сбежать самому. Но всё же он сидел здесь, и Моуча ждал слов Черноснежки. «Да, Черноснежка, родитель Хоро-Юки», Командир Легиона и непобедимая Девяточница. Но вместе с этим она лишь школьница, которая всего на год старше Хруйёки. Как и он, она страдала, мучилась, боялась и иногда нуждалась в поддержке. Она не могла быть непоколебимой опорой вечно. сампай я могу быть рядом с тобой столько, сколько тебе нужно. Я больше никогда не уйду, не сказав ни слова», – прошептал он в своих мыслях. Он не знал, услышал ли Черноснежка эти слова, но когда она опустила на стол свою чашку молочного чая, то начала говорить. Но начала она словами, которых Харуюки не ожидал. «Итак, Харуюки, как ты думаешь, какая из всех возможных способностей дальнобойного аватара самая чистая?» А «Самая чистая дальнобойная способность?» – задумчиво повторил он её слова. «Наверное, такая, с помощью которой можно с одного удара уничтожить врага на огромном расстоянии. Что-то вроде главного калибра Ника, то есть Скарлет Рейн». «Ха, понятно. Действительно, главный калибр неподвижной крепости – это, пожалуй, сильнейшее дальнобойное орудие в ускоренном мире. Даже Крикин в робоформе не смог бы перед нему стоять». «А кто?» «Прости, отвлеклась». Расскажу как-нибудь в другой раз. Вернёмся к теме. Появившаяся улыбка исчезла с лица Черноснежки. И она откинулась на спинку дивана. Если ты хочешь сказать, что Ника сильнейший из всех красных аватаров, то тут я с тобой спорить не стану. Но вопрос в том, делает ли это её чистейшим. Ты хочешь сказать, что сильнейший и чистейший разные вещи? Как это понимать? Харой так заворожил разговором, что он рефлекторно подался вперёд. Черноснежка задумчиво отвела взгляд, а затем назидательно вскинула палец. «Как я понимаю, ты ответил так потому, что её орудие и дальнобойное, и мощное. Так что же для Красного Аватара важнее, дальнобойность или мощность?» Харой немного подумал и ответил. «Пожалуй, дальнобойность». Мощность удара, то есть сила атаки, это скорее главная характеристика синих аватаров. Да, именно. Если мы попытаемся сравнить урон, который наносят аватары в контактном бою, то синий король Блу Найт с легкостью обгонит Ника. Но если мы отдалим аватаров от их целей на максимальный радиус атаки Ника, пусть это будет 3 километра. Харуюки тут же попытался возразить, что даже Ника не может выстрелить на три километра. Но сам же одёрнул себя. Три километра – это примерно расстояние от одного конца обычного дуэльного поля до другого. И, зная Ника, она вполне могла покрыть его одним ударом. Вытерев выступивший на лбу пот, Харуюки кивнул. «Суть в том, что если враг будет стоять ещё дальше, то даже эта девочка не сможет его поразить». «Именно поэтому сильнейшая способность не обязательно чистейшая. Если чистейшая способность синих аватаров — это разрубать абсолютно всё, то чистейшая способность красных — поражать абсолютно любую точку. Согласен?» Сказав это, Черноснежка хитро улыбнулась. Харуюки же заморгал, покачал головой и лишь после этого нашёл в себе силы возразить. «Но Черноснежка...» Это ведь означает неограниченный радиус поражения. Допустим, зайти на неограниченное поле, выстрелить из Токио и поразить цель на Окинаве. Не может же быть Аватара, который способен на такое. И или может? Задумался Хрой Йоки, вновь ощущая, как на лбу выступает пот. Но, к счастью, Черноснежка неизвестен. Кратко рассмеялась и успокоила его. Нет, такие невероятные аватары мне не попадались. Но если мы перефразируем чистейшую способность как возможность поражать противника, находящегося на любом расстоянии, пулями, выпущенными из собственного оружия, то один такой аватар в ускоренном мире всё же был. В глазах Черноснежки вновь пробежала боль. Но Харуюки тут же переспросил не успев заметить этого. «Что это значит? Этот аватар не мог стрелять на неограниченное расстояние, но его пули могли улететь сколь угодно далеко? Разве это не противоречие? а Все просто. Смотри. Хотя речь и идет о собственном оружии, стрелять из него можешь и не ты. В таком случае можно поразить и цель на Окинаве, находясь в Токио, верно?» «Находясь в Токио, ты отдаёшь своё оружие другому человеку, и он бежит за тебя в Окинаву». «Это, конечно, остроумно, но оружие — это ведь усиливающее снаряжение. Его ведь так просто другим людям не отдают». Насколько Харуюки знал, получить усиливающее снаряжение можно одним из четырёх способов. Первый — в момент создания аватара. Второй — в качестве бонуса при повышении уровня. Третий — купить в магазине». Четвёртый — отобрать у другого Бёрстлинкера в момент его смерти. Все эти способы, за исключением четвёртого, весьма сложные. Может показаться, что купить что-либо в магазине несложно, но хорошее снаряжение в нём стоит столько, что можно с лёгкостью поднять себе целый уровень, и ещё неизвестно, от чего будет больше пользы. Комната ненадолго погрузилась в тишину. Кивнув, Черноснежка продолжила. Ты совершенно прав Харуюке, но в ускоренном мире был Аватар, ставший исключением из этого правила. Он умел создавать усиливающее снаряжение самостоятельно, с помощью способности создания оружий. И это именно первый Красный Король Рейдрайдер по прозвищу Мастер Гансмит. Прошедший четыре часа назад общий сбор Легиона завершился довольно сумбурно. После того, как Фука произнесла имя Редрайдера, Черноснежка попросила дать ей время на размышления, и на этом обсуждение АСС-комплектов закончилось. После этого разговор вновь вернулся к обсуждению нападения Мадженты Сизза на фестиваль. Но и по этому поводу сказано было лишь то, что в воскресенье нужно будет соблюдать особую осторожность, после чего собрание завершилось. Даже многозначительное, «Учти, июнь уже заканчивается!» Которая Фуко прошептала ему на прощание, не беспокоила его так сильно, как герб в виде двух револьверов, спрятанный на АСС-комплектах. Все оставшиеся уроки часть мозга Харуюки занимали мысли о Первом Красном Короле. Он попытался вспомнить всё, что знает о Red Райдере, и с удивлением понял, что знает крайне мало. Можно сказать, известно ему о нём три вещи. Его имя, то, что он управлял проминанс до Ника, и то, что его убила Блэк Лотус, из-за чего тот моментально лишился всех очков и навсегда покинул ускоренный мир. Харуюки предполагал, что слово «ред» в названии этого аватара, означавшее «чистый красный цвет», должно значить, что он обладает дальнобойными атаками, ещё более впечатляющими чем крепостной режим Ника. Но рассказ Черноснежки превзошёл все его ожидания. Этот аватар умел создавать усиливающее снаряжение. «Создание оружий? Это значит, что он мог создавать столько оружия, сколько захочет?» Осторожно поинтересовался Харой Йоки. Слегка улыбнувшись, Черноснежка покачала головой. «Конечно же, она была могущественной, но не до такой степени». Создание и совершенствование даже одного оружия требовало множества материалов. Правда, Ред Райдер никогда не рассказывал, что именно за материалы он использовал. И всё-таки это невероятная способность. Он ведь мог усиливать своим оружием других легионеров. Именно. На самом деле, многие в с того времени пользовались созданными им пистолетами и винтовками. Были и те, кому они нравились больше чем их собственное оружие. Уже за это райдера любил весь его легион. Прерывавшись, Черноснежка посмотрела в окно на закат, а затем шепотом продолжила. Всё его оружие было дьявольски метким и доставляло большие проблемы в битвах за территорию. Пробиться сквозь огневой шквал и ворваться во вражеский лагерь могла лишь Фука, благодаря ураганным соплам. Тактика МБР, в которой она хватала у Таи, чтобы потом... «Зашвырнуть её в тыл врага родилась именно из-за необходимости противопоставить противникам хоть что-то». «Ясно», – поддакнул Харуюки и отпил чай. Вдруг ему в голову пришла мысль, которую он и озвучил. «Но по твоему рассказу получается, что Ред Райдер был необычайно щедрым, или же безоговорочно доверял своему легиону? Ведь Бёрст получивший в подарок оружие, «Мог затем перейти в другой Легион». «А... мог?» «Конечно, Райдер был человеком очень позитивным и не сильно пёкся о мелочах, но даже он снабжал раздаваемое оружие предохранителями». «Предохранителями? Это как?» «Как есть. На каждом оружии, которое Райдер делал, он оставлял метку в виде герба. Тех самых скрещенных пистолетов, которые ты видел во время «Большой перемены» и он мог активировать все эти предохранители на расстоянии, даже если оружие уже успели передать кому-то ещё. В этом случае, даже если весь его легион вдруг решил бы сбежать, они бы не смогли использовать полученное оружие. «Ого! Всё интереснее и интересней!» «А спуск он издалека нажимать тоже умел Восторженно отозвал Сахару Черноснежка слегка улыбнулась. «Насколько мне известно, нет...» Остальные короли спрашивали его, почему его способность просто не позволяла удаленно развоплощать оружие, если уж она позволяла снабжать их такими замками. Райдер всегда отвечал, что не имеет никакого понятия, поскольку способность разрабатывал не он. После этих слов Черноснежка взяла в руки чашку, но к губам подносить не стала, и через несколько секунд поставила ее обратно на блюдце. Вздохнув и свесив голову, Она еле слышно прошептала. Харуюки, можно сесть рядом с тобой? А, а, а, а...» Сердце Харуюки забилось в два раза быстрее, а сам он наполовину застыл, не в силах выговорить ни слова. Но одетая в чёрное школьница встала, не дожидаясь ответа, обошла столик по кругу и села слева от Харуюки. Его обоняние ощутило лёгкий аромат свежести, а левая рука теплоту настолько нежную, что в виртуальном мире ее воссоздать было невозможно. «В этой комнате есть социальные камеры, но не думаю, что сюда ворвется охрана, если мы будем так сидеть», – прошептала она и оперлась на Харуюки. Руки, выглядывающие из коротких рукавов, коснулись друг друга, и это касание моментально выбило из головы Харуюки мысли о том, как правильно называть такое расстояние».